Глава 20. Сын. Сантьяго Син провёл несколько весьма неприятных дней, разбираясь с последствиями введённого им нового протокола службы безопасности на Медине. Один за другим чиновники и функционеры выражали озабоченность относительно подрыва суровыми мерами морального духа и эффективности работы станции. Как бы ни формулировались претензии, он слышал за ними одно и то же. Люди недовольны новыми правилами. Они будут работать не так усердно. Участятся случаи саботажа. Вы уверены, что нам это нужно? Его ответы, тоже выраженные по-разному, сводились к фразе: "Меня не волнует, кто там недоволен новыми правилами. Отлынивающие от работы будут расстреляны. Саботаж карается тюремным заключением или смертью". Да, я уверен. В своей основополагающей книге по логистике Верховный консул Дуарта указывал, что из всех методов установления политического и экономического контроля над другим государством, военная сила наименее эффективна и наиболее неустойчива. Оккупация Медины оправдывалась тем, что будучи блокпостом на пути к тринадцати сотням миров, станция сводила к минимуму надобность в дальнейшем применении войск и позволяла властям империи скорее перейти к экономическому и культурному давлению. как более устойчивым долгосрочным стратегиям контроля. И в самом деле, станция оказывалась лакмусовой бумажкой, на которой Лакон сумели доказать, что с ними жизнь станет лучше для всех. Если Син сумеет убедить полную станцию, склонного к анархии народа, что имперское правление предпочтительней, едва родившиеся колонии за вратами окажутся доступными как кусок пирога. Он прекрасно всё понимал. Но это не отменяло того факта, что ему приходилось целыми днями объяснять тупым и рассерженным людям, что покушение на губернатора никому не обходится просто так. Оборвав связь с последним, если надежда его не обманывала жалобщикам, Син рявкнул, чтобы ему подали кофе, чаю или того, что в этой вонючей подмышке сходит за напиток. Никто не отозвался, потому что Касик погиб, и нового помощника на его место Син ещё не назначил. Как будто оставив мертвеца на прежнем посту, он мог помешать истории вычеркнуть его из списков. На миг забылись суета и переговоры, раздражение и столкновения, с которыми он имел дело после покушения. Зато вспомнился касик, плюющийся похожими на малиновый джем мозгами, кровью и обрывками собственного языка. На несколько секунд сын выпал из действительности. А когда помнился, то стоял на коленях у своего стола и блевал в мусорную корзину, и успел наблевать порядочно. От запаха и вида его повело на новый круг, и кончилось это лишь когда свело пустой желудок и в горле остался тонкий ручеёк желчи. Отложенный шок, травматическая реакция. Это нормально, сказал он себе. Так было бы с любым. Мне так жаль Касик, проговорил сын вслух. и вдруг залился слезами по человеку, которого и по имени-то не знал. На столе пискнул коммутатор. «Оставь меня в покое!» — зрычал Син. «К вам, адмирал Треха!» — отозвался подчеркнуто нейтральный голос. «Здесь?» «У поста в приемной!» Син выругался, еле слышно, но злобно. Выдернул из корзины каркасную планку и запихнул мешок-утилизатор. Воздух наверняка еще пах рвотой. Он на полную мощность включил очиститель. Пожалуйста, пригласите его через минуту, ответил сын, и воспользовался этими 60 секундами, чтобы умыть лицо и ополоснуть рот. Треха вернулся на медину. Это могло означать разное, но в любом случае понятно, что адмирал хочет поговорить с глазу на глаз, а не обмениваться сообщениями через довольно прозрачный аппарат службы безопасности, отслеживающий официальную переписку. А значит, разговор будет непростой. Сынок, с порога заговорил адмирал Треха. На тебя взглянуть страшно. Да, сэр, признался сын. Боюсь, что последние события потрясли меня больше, чем я ожидал, но я справляюсь. Корабль готов к плаванию, сэр. Ты хоть заспал это дело, с неподдельной озабоченностью спросил Треха. Да, сэр, и поймав себя на вранье, сын поправился. Отчасти, сэр. Тяжело терять людей. особенно тех, с кем работал бок о бок. «Я выдержу, сэр», — заверил Син. «Садитесь, пожалуйста, за мой стол». Треха, усаживаясь, сочувственно улыбался ему. «Но хоть у меня для тебя хорошая новость. Я передал наверх твои находки по выбросу гаммы лучей за кольца и твои рекомендации по использованию размещенных в медленной зоне кораблей с излучателями сверхмощного магнитного поля для контроля доступа». Высшее командование флота 8 заинтересовалось. Довели до самого верха. Самый верх на Лаконии мог означать только одного человека. Для меня очень лестно такое внимание, адмирал. Он с тобой согласился. Син не совсем понял, почему голос Треха звучит так холодно. И зелёные глаза, встретив взгляд Сина, больше не отпускали его. Сюда высылают глаз тайфуна. На его снаряжение уйдёт какое-то время. Корабли не собирались вводить в дело в ближайшие 4 месяца, но ты его получишь при первой возможности. Официально ему поручается оборона Медины, но в список задач внесено удержание колец с использованием полученных тобой данных. Командует им контр-адмирал Сонг, если не ошибаюсь. Да, это посудина Сонг, согласился Треха. Но ты, губернатор Медины, оперативное командование оборонной станции будет на тебе. А оно подразумевает и решение, когда, если придётся, применить нашу новую стратегию. Да, сэр, обчеканил сын. Когда адмиралы пляшут под твою дудку, чувствуешь, что крепко стоишь на ногах, да сынок. Только помни, что ни один пост не вечен. Не наживай врагов без необходимости. Трехо произнёс это с нажимом, словно хотел намекнуть на что-то большее. Слова улеглись в душе сына как мягкий упрёк. Благодарю за совет, адмирал, отозвался он. А буря останется здесь, пока её не сменит тайфун? Нет. Сроки сдвигаются, согласно твоей аналитической записке. Через несколько часов буря уйдёт за врата Сол, если ты не пересмотрел своё мнение. Син уловил в его интонации вопрос. Адмирал давал ему возможность ответить, что он не берётся плавать на такой глубине, что ему нужна поддержка и помощь. Был большой соблазн заявить, что он в отличной форме исправится, но Сину пришлось признаться себе, что в действительности это не так. Оставался вопрос, так ли велика его слабость, чтобы из-за неё дать системе SOL лишнее время на подготовку. Опасней всего для Бури был момент перехода за врата и несколько часов после него. Чем дольше враг будет пользоваться этим периодом уязвимости, тем меньше времени даст им открытие выброса гамма-лучей. Сын не желал терять добытое преимущество. И всё же он хотел ответить, но в горло опять подступила лимонно-горькая желчь, только не сейчас. Он яростно сглотнул в надежде удержаться от нового приступа рвоты. Треха округлил глаза, вскринем на вид беспокойстве. Сынок, ты с доктором виделся? Сразу после нападения. Никакого ущерба, кроме синяка на коленке и подточенной гордости. "Я не о том", сказал Треха. "Со мной всё в порядке", заявил сын. Треха не стал ловить его на лжи. "Я знаю, что излучение колец никогда ещё не использовалось в стратегии обороны, но мне тревожно при мысли оставить за спиной столь мощное оружие". "Понятно. Скажу тебе честно, я не слишком рад сокращению сроков. Мне больше по душе стратегия медленная и верная. Но пока нет никаких признаков, что местные способны на прорыв. Верховный консул считает, что мы можем себе позволить раньше времени выпустить бурю за врата. Правда, мне страшновато оставлять тебя без опоры под седальщем. Но в изведанном пространстве угрозу для наших планов представляет всего один флот. И он сейчас, как в бутылке, закупорен в Солнечной системе. Тебе не придется оборонять от него Медину, потому что я намерен их оттеснить и заставить драться на своей территории». Колонии, на мой взгляд, не доставят тебе неприятностей, с которыми бы не справился истребитель. Согласен, сэр, кивнул Син. Мы продержимся до подхода тайфуна или до вестей о вашем успехе в Сол, не знаю, что будет раньше. Син считал, что тем разговор и кончится, и ждал, чтобы Трехов встал. Однако старик задумчиво рассматривал его, пока молчание не стало неловким. Этикет не позволял закончить встречу без разрешения старшего по званию. Так что Син, не опуская глаз, пытался улыбнуться. Треха заговорил снова, понизив голос. «Танэ кэпэ дэлэ рапорт. С первым челноком она прибудет на бурю». «О!» Син надеялся, что это прозвучало непринужденно. «Не пойми меня неправильно. Она отличный оперативник, и ее опыт нам будет очень кстати». Но если с ней есть проблемы, я хотел бы о них знать. Уверен ее талант, и начал было Син, но Треха, не повышая голоса, оборвал его. Она получает командный пост на моем корабле. Мне надо знать, почему ты отчислил ее со своего. Произнес адмирал так ровно, словно интересовался, который час. Об этом я и спрашиваю. Да, сэр, отозвался Син и подумал. Если бы я сам знал. Ярость на всех и вся накатившая после покушения успела погаснуть, оставив лишь смутное беспокойство вроде детского страха забыть домашнее задание. Как будто осталось невыполненным какое-то дело, и из-за этого могут быть неприятности, но никак не удавалось сообразить, что это за дело и как понять неизвестно. — Я тебя не тороплю, сынок, — намекнул Треха. Син глубоко вздохнул и при этом чуть всхлипнул. И возненавидел себя за этот всхлип. Мне в тот момент виделось, что, отказываясь реагировать на покушение, совершённое на меня и в моём лице на власть Верховного консула и саму империю, мы поощрили бы диссидентствующие элементы на этой станции. Я счёл, что необходим мощный ответ, внушивший бы им, что станция принадлежит нам, что мы никуда не уйдём, и все попытки препятствовать нашим действиям бесполезны. Чтобы прикончить мысль о метеже в зародыше. И ты думаешь, полковник Танака этого не поняла или не согласилась с такой позицией? Она рекомендовала более сдержанный подход. Полагаю, она при этом руководствовалась своим опытом в военных силах Марса, но этот опыт не вполне укладывается в новую ситуацию. Она возразила мне и заявила, что не станет поддерживать введённые меры безопасности, полагая их слишком суровыми. после этого я ее уволил». «И чем же не укладывается ее немалый опыт?» — осведомился Треха. Фраза могла бы прозвучать насмешкой или риторическим вопросом, но в тоне старика чувствовалось неподдельное любопытство. «Если нет укрытия, остается только атаковать. И почему он раз за разом оказывается в таком положении?» Син прокашлялся. «Я не знаю, что я не знаю, Полковник Танака училась у миротворения мятежников, имея дело с своим единственным, но чужим народом. Астеры не были гражданами Марса, хотя попали под его влияние и юрисдикцию. В её задачу всегда входило завоевание сердец. Она и до сих пор так мыслит, так и пытается обращаться со здішными инсургентами: прижать только тех, кто виновен в покушении, а сотрудничество остальных завоевать добротой. Я ты с таким подходом не согласен, заметил Треха. Не согласен. По мандату Верховного консула всё человечество граждане Лаконской империи. Народ Медины не нейтральная третья сила между нами и инсургентами. Они лаконцы, а инсургенты не противостоящие оккупации иностранное правительство, а преступники. Любая иная реакция отрицает мандат империи и легитимизирует диссидентов. Мне нет нужды завоевывать их сердца. Я должен внушить им, что все политические силы и связи прошлого больше в расчёт не принимаются. Мы не завоевываем новые территории. Мы насаждаем закон в своей империи. Треха улыбнулся. Прямо как занятия по теории политики в академии. Я не просил вас отвечать по учебнику, капитан. Вы во всё это верите? Странный вопрос. Если бы не верил, меня бы здесь не было, адмирал. Бесспорно это в точности официальная позиция империи, согласился Треха. Сэр, если это всё, я бы, как ты думаешь? словно не услышав, продолжал Треха. Почему верховный консул назначил сюда тебя? Сэр, образование у тебя безупречное. Я читал твои учебные работы по теореям Дуарты о создании империи посредством контроля логистики. Бьюсь об заклат они его впечатлили. Ты приписываешь ему воистину уникальные идеи, которых, насколько я знаю, в его книге не было. Благодарю вас, сэр, отозвался Син, стараясь, чтобы в его голосе не прозвучало вопроса и не справляясь с задачей. Однако до этого назначения у тебя за спиной ровно один рейс. А на лаконии наберётся сотня таких, как я или Танака, с настоящим боевым опытом. Почему ты а никто из них. Син сам об этом думал. Честно говоря, я не знаю ответа, сэр. Только так и надо говорить. Да, ты не знаешь, но я тебе намекну. Видел, как полируют камень? Нет, сэр. Загружают в барабан с нагростом других камней, добавляют песка и трясут в нём пару недель, пока не сточатся все углы, пока не появится приятный блеск. Нам надо контролировать 13 сотен миров. А старых пердунов вроде нас с Танакой всего сотня. Ещё пара тысяч салажат с университетским дипломом, таких как ты». Син понятия не имел, что такое салажата. Видимо, идиома долины Маринар. Но смысл он уловил. И намёк тоже. Полковника Танаку назначили сюда для... Начал он... «Чтобы стесать с тебя малость дури!» Танака боролась с инсургентами, когда ты ещё на свет не родился. Она убила больше народу, чем у тебя знакомых. Но полковник Танака у нас уже есть. Поставив её командовать, мы ничего нового не приобретём. Надеюсь, столкнувшись с ней, ты чуточку обтесался, или мы все зря тратили время. Танака улетает через час. По-моему, ты должен с ней поговорить. "Есть, сэр", ответил он. От слов во рту остался привкус жёлчи. Однако адмирал был прав. Трехов встал Конец беседы. Вы свободны, капитан. Постарайтесь, чтобы к моему возвращению Медина оказалась на месте. Ясно, адмирал. Настоящий храбрец отправился бы на бурю, ещё он лёгких путей записал бы сообщение и послал через систему Медины, оправдав отказ от разговора в реальном времени требованиями безопасности. Син выбрал среднее. Астерский виски, забытый кем-то в его прежней каюте на предштормовом, отдавал кислотой и грибами, но Син все равно пил. Алкоголь наконец-то смыл остатки желчи во рту и в горле. Скинув сапоги, Син взгромоздил пятки на стол и стал ждать, пока хоть немного ослабнет стянувшийся под ложечкой узел. Следовало бы сразу сообразить. Задним числом очевидно. Единственное, в чем Син соответствовал губернаторскому посту, Это его безраздельная преданность идеям верховного консула Дуарта. На ведь от него больше ничего и не требовали. Им и нужен был неопытный, но верный человек, чтобы сбросить его посреди глубокого озера в надежде, что выплывет на берег. И всё, что отличало Танаку надменность, презрение к его неопытности, отказ принимать его приказы как таковые, ради всего этого её поставили под его команду. Именно припадки обидчивости, которые заставили сына вышвырнуть её с поста и пытались выжечь колёным железом, а он так оплошал. Адмирал Треха, конечно, понял, что сын, впервые побывав под огнём, действовал в слепой панике. Это понимание облегчало дело, но было унизительно. И, вероятно, только поэтому его не отстранили от командования. Треха знал о его ошибке и всё же считал, что сын чего-то стоит. что рано выбрасывать его на свалку. И это тоже и утешало, и унижало молодого офицера. Он сделал еще глоток виски. В горле потеплело. Кажется, единственное достоинство этого напитка. И того хватит. Впереди ждала еще одна ловушка. Син ее чуял. Чувствовал на себе внимание Треха, интересующегося, как подчиненный разрулит ошибку, на которую ему указали. Адмирал практически приказал Сину поговорить с Танакой до её отлёта. Стало быть, здесь и крыла словушка. Относительно предстоящего разговора его доливали полдюжины идей, и каждую, едва распознав, он отбрасывал как неподходящую. Ему предоставили выбор, а значит, ему и проигрывать, если что. Наверное, самым уместным было желание проиграть с достоинством. Даже если его отошлют домой к над и чудовищу Позор сгладится сознанием, что он поступил как взрослый. Син отстегнул экран с запястья и разложил его на столе. Полковник Танака, видео и голос, приказал он устройству. Танака слушает. Почти тотчас отозвалась она. Маленький экран ужал ее лицо, сохранив только самые заметные черты. Тяжелые темные брови, широкий подбородок, плосковатый, немного смещенный в сторону нос. Все это придавало ей опасный и сердитый вид. Возможно, и то, и другое соответствовало действительности. «Полковник», — начал Син, стараясь держаться ровного, невразительного тона. И счел, что в основном это ему удалось. Вызов для улаживания мелких бюрократических вопросов. Губернатор, — отозвалась Танака, — вполне добившись того эффекта, к которому стремился Син. «Я говорил с адмиралом Треха относительно вашего перевода». Он сказал, что счастлив принять вас на борт, и я никак не пытался его разубедить. Спасибо, что не пытались торпедировать мою карьеру, ответила она без малейшей благодарности. Её вежливости хватило лишь на то, чтобы не сказать вслух: ты ничтожество, не сумел бы мне повредить, если бы и попытался. Я хотел бы сообщить вам, что будучи в состоянии повышенной эмоциональности после атаки, принял несколько неудачных решений. в числе которых отстранение вас с поста. Последовала пауза, доля доли секунды, но пауза была. Вот как её широкая бровь приподнялась на какой-нибудь миллиметр. Да, и если бы я мог отозвать это решение, не обнародуя своей ошибки, я бы это сделал. Но сейчас для моих сотрудников и для граждан Медины важнее всего видимость хладнокровия верховной власти. Резкие движения, такие как вернуть вас сразу после отстранения, создадут впечатление нашей э, моей слабости и нерешительности. Итак, ваш перевод будет объяснён желанием перед атакой на Сол усилить штат адмирала Трехея введением в него человека с боевым опытом и не оставит пятна на вашей выдающейся карьере. К сожалению, мои извинения пока останутся неофициальными. Танака нахмурилась, но удивления в ее лице было больше, чем гнева. «Я ценю это, губернатор. Удачи и помоги вам Бог в Сол, полковник. Я буду ждать вестей об успехе вашей миссии. Син, конец связи!» Он отключился и допил кошмарной астерской виски. От спиртного или от чего-то другого, но впервые после высадки на Медине с его плеч свалился груз. Теперь это его станция. Он командует. Неудача или успех всё будет его заслугой. И сейчас Син чувствовал, что самая серьёзная из допущенных ошибок осталась позади. Да и не такое уж серьёзной она была. Дальше, конечно, будет лучше.